Хорошо, что рядом с ним были его ангелы. Хорошо, что когда-то они вошли в его жизнь и показали, какой многогранной, какой удивительной она может быть. Просто удивительной и удивительно жестокой. Ангелы подготовили его к изнанке бытия, к тем тварям, которые обитают на самом его дне. Та тварь с черепом вместо головы, очевидно, явилась изнанки мира. В этом у Самохина не было ни единого сомнения. Сомнения у него были лишь насчет способов, которыми можно попытаться тварь устранить. Ангела и Чуйка шептали, что нет ни одного по-настоящему надежного способа, а профессиональный опыт твердил, что начинать нужно с воспиталки. Вот с этой вполне материальной сумасшедшей тетки, самим своим существованием угрожающей жизни девочки, Самохину еще предстояло разобраться, почему Чуйка и жизненный опыт молчали в тряпочку, когда он раз за разом мысленно тасовал колоду с подозреваемыми. Слишком много в этой колоде оказалось джокеров. Вот даже нездешняя тварь затесалась. С существованием нездешней твари Самохин смирился почти сразу же. Смущало его пока только два факта. Как тварь уничтожить и что потом написать в рапорте. Эти неразрешимые пока вопросы он поставил в режим ожидания и прицелился в воспиталку. Самохин не собирался убивать эту несчастную. В том, что она несчастна и не в себе, сомнений больше не оставалось. Он не собирался ее убивать, но был готов нейтрализовать в любой момент. Это легко. Но, черт возьми, что делать дальше? Как нейтрализовать нездешнюю тварь?» Самохин быстро глянул на Артема. Тот не сводил взгляд с берега. Во взгляде его было что угодно, кроме удивления. Парень не просто видел нездешнюю тварь, но, пожалуй, даже знал, кто она такая. А Мирослава? Самохин обернулся и едва не выругался. Мирославы за их спинами не было. Шел спасать одну девчонку, а придется спасать уже двоих. Артем тоже обернулся. На лице его отразилась такая гамма эмоций, что Самохин даже не стал в них разбираться. Мирослава, в отличие от лежащей на мокром песке Василисы, уже не маленькая. Как-нибудь продержится, пока он тут будет разруливать ситуацию. Только бы никуда не влезла, а то с нее останется. А нездешняя тварь все говорила и говорила, все уговаривала воспиталку и уговаривала. План твари был ясен и понятен, в отличие от мотивов. Воспиталке весниной надлежало придушить девочку Василису во славу твари, придушить, залить лицо свечным воском. И что потом? А потом в свечной башне должен был воспылать очередной, самый последний светоч, чтобы местная легенда обрела, наконец, материальное воплощение. Или не только легенда. Воплотиться, надежно утвердиться в этом мире должна была и не здешняя тварь. Или не такая уж она и не здешняя. Агния Горисветова собственной персоной. Аристократка, меценатка, собирательница талантов и светочей. Судя по всему, та еще гадина. Ладно, действовать нужно по плану. А план такой. Сначала он нейтрализует воспиталку, а потом будет думать, что делать с тварью. Вот прямо сейчас и пора нейтрализовывать. Некуда больше тянуть. «Гражданка Веснина!» — гаркнул он. «Быстро подняли руки вверх и отошли от девочки!» вздрогнули сразу обе, тварь земная и нездешняя. Земная даже вскрикнула, покачнулась всем своим грузным телом. В руках у нее не было ничего. Да и какое другое нужно орудие убийства с такими-то руками? «Я сказал, отошла от ребенка!» А сам Самохин наоборот подошел. Выбрался из Ивника, стал так, чтобы воспиталка хорошо видела и его, и пистолет в его руке. Стрелять он собирался лишь в самом крайнем случае, а пока рассчитывал договориться. Она обернулась, посмотрела на него пустым взглядом. Взгляд этот, красноречивее всего остального, говорил о том, что в домике больше никто не живет. Нет, кто-то определенно еще остался, но договориться с ним не получится. «Доведи дело до конца!» Голос нездешней твари звучал прямо у Самохина в голове. Обращалась она не к нему, а к сумасшедшей воспиталке. «Сделай, что обещала, и я выполню свою часть договора. Прямо сейчас выполню». «Елизавета Петровна, не делайте глупостей!» Все-таки он решил договориться. «Поднимите руки вверх так, чтобы я их видел, и отойдите от ребенка!» На мгновение ему почудилось узнавание в ее взгляде, и по-мужски крупные руки начали медленно подниматься вверх. Только на мгновение. А потом вера в человечество и переговоры рассыпалась, как карточный домик. С громким ревом воспиталка бросилась обратно к девочке. Самохин выстрелил почти в тот же самый момент. Пуля ударила воспиталке в плечо, развернула на 180 градусов, отшвырнула от Василисы, впечатала лицом в песок, заглушая дикий звериный вой. Они бросились к девочке одновременно с Артемом. Артем оказался чуть быстрее и чуть проворнее. Он подхватил Василису на руки, прижал к себе. Самохин бросил быстрый взгляд сначала на корчущуюся от боли воспиталку Потом поднял и взгляд, и ствол на нездешнюю тварь. Тварь оказалась ближе, чем он себе представлял. Тварь шипела и щерилась, и клубилась гудящей тьмой, готовая напасть. «Беги!» – заорал Самохин, не глядя на Артема. Невозможно было отвести взгляд от вот этого, от этой нежити. Невозможно было придумать, чем ее можно взять. На всякий случай он выстрелил. Выстрелил в тот самый момент, когда тварь, превратившись в яростный клубок тьмы, ринулась на него. Выстрел разорвал тьму на ошмётке, словно бы чёрные кишки раскидал по веткам старых верб. Эпичное зрелище, как сказал бы Артём. Жаль, что хватило этого ненадолго. Ошмётки сползали с ветвей на землю, клубились, собирались обратно. Как она снова так быстро приблизилась? Самохин не заметил. Кажется, только моргнул, и вот она рядышком. Скалится, подмигивает красными огнями глазниц, тянется к нему, словно хочет поцеловать беззубым гнилым ртом. И вот она уже у него в голове. Хихикает и нашептывает, решает за него, как лучше поступить. А поступить нужно вот так. Рука с пистолетом легче пушинки. Она медленно поднимается, ствол упирается в висок. Сталь холодит кожу. Единственно правильное решение, если разобраться. Раз и никаких проблем. Бегать за Артемом он уже стар. Парня не догнать, девчонку не отобрать. А то было бы еще лучше. Детей он никогда не душил. Он вообще никого никогда не душил. Но с чего-то же нужно начинать. Жаль, что не получится догнать. Ничего, Артем как-нибудь сам, своими собственными руками. Он тоже никого не душил. Слабак. А вот он не слабак. Нажать на курок ему расплюнуть. и указательный палец упирается в курок. Ощупывает, гладит, примеряется. Сейчас все закончится. Закончилось бы и раньше, если бы не этот назойливый звук. Дзинь-дзинь. Одним проволочным перышком, а другое. Самохин уже слышал этот звук. Он уже видел эти проволочные ангельские крылья. Крылья видел, а самих ангелов никогда. Дзинь-дзинь. И с каждым звуком рука с пистолетом тяжелеет, наливается свинцом, и с каждым звуком в голове становится все больше его собственных мыслей, нормальных, человеческих, и с каждым звуком морок спадает, сползает с него ошметками яростно шипящей тьмы. Врешь, не возьмешь. Что ему, старшему следователю Самохину, какая-то нездешняя тварь? А за одной нездешней тварью вырастает следующее. Пока еще это лишь силуэт. виднеющийся сквозь нездешний сумрак чужой неплоти, плоти, скрываемая Самохина этим сумраком. Ненадолго скрываемый. Из чего он, дурак, такой решил, что это вообще тварь? Девица красоты нереальной, нездешней, в платьице длинном, но мокром, почти прозрачном, а под платьицем такое тело, что мама дорогая, а волосы у такого цвета, что глазам больно, длинные косы, словно из серебряной пряжи. И не косы вовсе, а змеи. Серебряные змеи на манер тех, что клубятся на голове у медузы горгоны И от красоты неземной в раз ничего не остается. Не подвела, значит, чуйка, когда криком кричала, что теперь ему придется иметь дело сразу с двумя нездешними тварями. Вот повезло так повезло. Самохин вскинул руку с пистолетом. Выбор его сделался в разы сложнее. Которую из нежитей валить первой, если, конечно, их вообще можно завалить. — Не советую! — Сказала та, что со змеями. Начинала говорить ужасной тварью, а закончила снова прекрасной девицей. Даже подмигнула кокетливо. «Не мешай мне, человек. По-доброму тебя прошу». А ведь и в самом деле пока по-доброму. Вон и змеюку оттащила, ту, что уже успела обвиться вокруг его ноги. И как только проморгал. «Не надо!» А это уже Мирослава принесла нелегкое. Девчонка повисла у него на руке, не давая прицелиться, не позволяя выстрелить. Она уже висела на нем вот так же, когда защищала Елагина. Вот только Елагин точно был из плоти и крови. А эта краса из чего? «Не мешайте!» Мирослава держала его крепко и в глаза заглядывала. Ловила его ошалевший взгляд. «А лучше вообще отвернитесь!» «Охренела?» Он и сам охренел. До такой степени охренел, что совершенно забыл о субординации и элементарном приличии. «Ты видишь, что у нее на голове?» Она и видела, и, кажется, даже знала. Боялась, а, пожалуй, что нет. Вот такая смелая девица. — Это кто? — прохрипел Самохин. — Это что вообще? А та тварь, которая с черепом, которая в бытность свою меценатствовала и чудила тут в горе Светова, испугалась. Так испугалась, что в черных провалах глазниц на мгновение погас красный огонь. Словно бы тварь мигнула растерянно. Вот только мигать нечем. — Ты? — прохрипела тварь. Или это у Самохина в голове прохрепело. Сейчас ведь и не поймешь. Давно не виделись. А вторая тварь, которая со змеюками, решила больше в девицу не перекидываться, скалилась своим окольем ртом, отпустила серебряных змей на волю. Одна из змей подползла к корчащейся на мокром песке воспиталке, а вторая обвилась вокруг шеи первой твари, но вокруг гипотетической шеи, потому что из материального там был только череп. Остальное все так, дым и тлен. А Мирослава все тянуло и тянуло его прочь. Оказывается, не его одного тянуло. Оказывается, Артем Морозов тоже вернулся. Спрятал где-то девочку и примчался на подмогу. Вот только кого и от кого нужно спасать? Хрен тут без ста граммов разберешь. Эх, шмальнуть бы! Артём, не надо!» Мирослава не только тянула, она еще и орала. Мелкая такая смешная, как маленькая храбрая птичка. «Что это за хрень?» Вот и Артем задал тот же вопрос. Значит, вторая тварь, в отличие от первой, ему незнакома. Ему незнакома, а как насчет Мирославы? Почему девчонка себя так ведет? Дерзко и бесстрашно. И немного по-сумасшедшему. А та со змеями обернулась и погрозила им пальцем. Кажется, всем троим погрозила. «Помни, что я тебе сказала, дитя!» Ее голос звучал не у Самохина в голове. Да и сама она выглядела вполне материальной. Куда материальные аристократки-меценатки с черепушкой вместо башки? «Если сунутся!» Она не договорила. Улыбнулась такой улыбкой, что соваться сразу как-то расхотелось. Даже шмалять расхотелось, если честно. И ангелы как назло исчезли. Никакого тебе звона, никаких знаков. Выкручивайся, старший следователь Самохин, как хочешь. Сколько можно тебе помогать? «Не мешайте ей!» Закричала Мирослава, и от этого отчаянного крика волосы ее снова взмыли в воздух. Мало того, Самохин отчетливо увидел пляшущие в них голубые искры. Ведьмовской шабаш какой-то, не задержание преступника. Вот что писать в рапорте? — Не будем. Самохин, не опуская руки с пистолетом, попятился, потянул за собой сопротивляющегося Артема. — А что вообще тут? Он не договорил, так и замер с открытым ртом. Первая змея нырнула своей треугольной башкой в карман визжящей воспиталки. Нырнула, вынырнула уже вместе с какой-то белой хренью. Вторая змея натянулась, как серебряный канат. Потянула мечущуюся черепастую тварь поближе к своей хозяйке. «Вот и свиделись!» Хозяйка улыбнулась. Зубов ее пасти было так много, что не сосчитать. Говорила и улыбалась она черепастой. Смотрела при этом прямо в провалы глазниц, в которых бился бесновался красный огонь. «Что ж тебе не спалось? Кто ж тебя вытащил из твоей могилы, а?» «Светочи тебе захотелось, да?» Это был какой-то будничный, считай, бабий разговор. Так таскала бы за косы одна рассерженная бабенка другую. Ну и что, что бабенки рожей не вышли и вообще не живые? Ну и что, что косы, как слепые змеи? «С девочкой что?» — Прохрипел Самохин, одним глазом косясь на Артема. «Спит», — Прохрипел тот в ответ. «Кажется, опоили чем-то». «Спит, разбудим», — пообещал Самохин самому себе и, как заворожённые, наблюдая за тем, как тварь с косами бережно берёт у змеи белую хрень. Вот только никакая это не хрень. Если присмотреться, если сфокусироваться, становится понятно, что это гребень. Костяной гребень. А если включить дедукцию, то становится понятно, что дырки в черепушке, аккуратно совпадают с зубцами гребня. «Со мной пойдёшь!» Говорит та, что со змеями и со всей силы втыкает гребень этими самыми зубцами в черепушку. «Теперь уже навсегда!» И вот тут бы Самохину послушаться Мирославу. Не смотреть, а лучше и вовсе отвернуться. Но он смотрит не в силах отвести взгляд. Все они смотрят. Даже переставшая визжать воспиталка. Смотрят, как черная тень извивается и вопит. Как сначала обретает плоть, превращаясь в аппетитную черноволосую дамочку. Ту самую, с картины. А потом смотрят, как плоть эта начинает пузыриться и сползать кровавыми ошметками. Как у босых ног дамочки натекает черная лужа. Как к этой луже тянутся слепые змеиные головы. Тянутся сами, тянут раздвоенные языки, слизывают то, что и кровью-то назвать нельзя. Вся эта вакханалия длится, кажется, целую вечность. До тех пор, пока в руках у той, что со змеями, не остается один только череп, затухающим в глазницах огнем. Руки больше не похожи на страшные когтистые лапы. Да и сама ведьма снова чудо как хороша, глаз не отвести, если бы еще не потеки крови на ее платье, если бы не черный, не человеческий взгляд. «Привет тебе от Августа, Берга», — говорит ведьма и целует череп в темечко. Поцелуй этот высасывает из черепа и остатки света, и остатки жизни. «А мое дело сделано». Черноглазая девица выпускает череп из рук, Он падает, но до земли не долетает, подхваченный не то косами, не то змеями. Они оплетают белую кость серебряными нитями, превращая череп в светящийся шар. «Заберу», — говорит ведьма задумчиво, ни на кого из них не глядя. С «Собой заберу. Спрячу так, что никто и никогда не найдет. Вам тут спокойнее будет». Теперь она смотрит прямо на них троих, и от взгляда ее хочется закопаться вот прямо в этот сырой речной песок. «Вам спокойнее». А мне какое-никакое развлечение на старости лет. И ведь не шутит про старость. Лет ей столько, что Самохину не сосчитать, не представить. Зато из монолога ее он выносит самое главное. Задерживаться дамочка не планирует. Развлекаться с черепушкой будет в каком-то другом, даст Бог, очень далеком месте. Вот и хорошо. А то думай, что в рапорте писать. А с тобой мы в расчете. Теперь ведьма смотрит прямо на Мирославу. Не с тобой, а с ним, с Августом. Он был бы доволен, я уверена. Скучно мне без него, дитя. Кто бы мог подумать, что неживое может к живому прикипеть? Он к тебе тоже прикипел. Голос Мирославы такой тихий, что Самохин едва слышит, что она говорит. Он едва, а ведьма отлично. Откуда тебе знать? Спрашивает на мгновение, превращаясь в девчонку. Не в деву нездешней красоты, а в самую обыкновенную молодую девчонку, почти живую. Он писал в своем дневнике. Про тебя писал? Про то, как ты ему помогла и вообще? Что вообще?» Девчонка подается вперед с такой стремительностью, что Самохин на всякий случай покрепче сжимает рукоять пистолета. «Мне кажется, он считал тебя своим другом». А Мирослава ничего не боится. Наоборот, она делает шаг к той, что только с виду девчонка. «Ты помогла ему продержаться там, на острове. Он один остался». «Один, без своей Евдокии. А ты его поддержала? Что это, если не дружба?» «Дружба?» На лице девчонки появляется растерянная улыбка. «Скажешь тоже». Она пятится спиной к реке, входит в воду. Не входит, а словно бы вплавляется в нее, становится ее частью. Или оно так и есть на самом деле. «Пора мне, дитя, ухожу. Теперь уже насовсем. Ничего больше не держит. Сама себя привязала». Вот этими глупыми человеческими чувствами, которые ты называешь дружбой, пообещала ему. Он считал тебя другом, Август, — говорит Мирослава, подходя к самой кромке воды. Ты спасла его, когда все-все от него отвернулись. Даже он сам от себя отвернулся. Девчонка больше ничего не говорит. Она продолжает улыбаться, прощально вскидывает руку и уходит под воду. Какое-то время на поверхности затона извиваются серебряные змеи. а потом их засасывает в черную воронку, которая закручивается неправильно по часовой стрелке. Наступает звенящая тишина. В тишине этой даже собственное дыхание кажется Самохину непростительно громким. «Отчалило», — спрашивает он и сам себе отвечает. «Надеюсь, с концами». Эти двое ничего ему не отвечают. Они, взявшись за руки, молча бредут к прибрежным кустам, спрятанной там спящей девочки Василисе. А Самохин вспоминает вдруг, что из них троих именно он представитель закона. Воспиталка больше не визжит и не отбивается. Кровь из простреленной руки пропитала рукав вязаной кофты, но Самохин видит, что кровотечение уже почти остановилось. Хотелось бы сказать, что до свадьбы заживет, но какая уж тут свадьба.